Глава двадцать седьмая. «Важное дело». Эмиль вот уже двадцать минут слушал стенания матери в трубку. «Сын, ну так нельзя!» «Ошиблась девочка, натворила дел!» «Но не разводиться же из-за этого!» «Леночка уже все глаза выплакала, мне ее мать звонит каждый день!» «Ну прости, дурочку!» Он облокотился на стол и прогудел. «Мы с Еленой разводимся, точка!» «Но вдруг она уже беременна!» Мать бросила в него единственным оставшимся аргументом. Она упоминала, что у нее задержка. А Эмилю вдруг стало смешно. «Ну да, ну да», – протянул он, – «только одна неувязка. Я точно знаю, что у нее были критические дни в момент, когда я выставляла ее из дома. После этого, как ты понимаешь, мы не спали, так что она нагло врет». О, мать тяжело вздохнула в трубку, – «а я так надеялась». «Надеялась она». раскрежетал зубами Эмиль. «Упаси Боже, растить ребенка с такой идиоткой, какой оказалась его вторая жена. Да ему в страшном сне не снилось заполучить в матери своего наследника девицу, которая творит подобную дичь». После того, как Эмиль вернулся домой из Кабардинки, он застал жену дома. Очень удивился тому, что Елена преспокойно распевала кофе на кухне, а вещи собирать даже не думала. Вообще вела себя так, будто все в порядке, и она даже не думала подкладывать под мужа свою подружку. Пришлось сделать внушение, после которого последовала новая истерика из разряда «ты меня совсем не любишь». А это как раз факт. Потом она названивала ему целую неделю, натравила на него своих родных. Наверняка сделала бы что-то еще, но Эмиль пригрозил ее отцу, что если дочь продолжит дурить, то он потребует вернуть деньги, которые одолжил тестью для поддержки бизнеса. После этого преследования прекратились, но Елена продолжала доставать его с помощью матери. И с этой женой ему растить детей? Да ни за что. «Эмиль, может быть, ты попытаешься как-то наладить отношения? В конце концов, вы так мало пробыли вместе», продолжала настаивать мать. «Мне хватило», процедил он строго. «Ты так решительно настроен?» Это был далеко не первый раз, когда мать задавала этот вопрос. «Да, решительно», отчеканил он. «Ну, хорошо». Наконец сдалась она. «До свидания, мама», – проговорил он, вздохнув с облегчением. «Но, как оказалось, зря». «Постой», – тут же заговорила она. «Я тут подумала. Раз с Еленой не получилось, у меня на примете есть...» «Даже не думай!» – резко перебил ее Эмиль. «Я больше не хочу знакомиться ни с одной дочерью твоих знакомых. Если ты попытаешься еще хоть раз устроить мне свидание...» «Я попросту прекращу с тобой общаться. Я серьезно, мама». После второго неудачного брака Эмиль твердо для себя решил, что с него хватит отношений ради будущего наследника. Пока у него в груди не ёкнет, как при встрече с Лорой, никого он в ЗАГС больше не поведет. И знакомиться с протеже матерью он больше не намерен. «Но Эмиль, годы-то идут!» – продолжила причитать она. «Когда же я дождусь внучка или внучку?» «Если тебе так хочется кого-то нянчить, возьми из дед дома, от меня отстань». «Ты что такое говоришь?» – охнула мать. «Ты же хочешь с кем-то нянчиться, так вперед!» – проговорил он совершенно серьезным голосом. «В мире есть много сирот». «Но это же будет совсем не то», – ответила она обиженным голосом. «Я хочу своего внучка». Родную кровь, продолжателя рода и так далее, и по тому же месту. О, сколько таких разговоров, Эмиль наслушался, просто ужас. И ведь шел на поводу. Позволял матери третировать Лору из-за будущего наследника, даже женился ради этого второй раз. Но с него достаточно. «Уж прости, мам, вот такой тебе достался непутевый сын. Все, давай, пока, мне некогда». Он поспешил завершить звонок и уткнулся лбом в стол. «Хоть трубку не бери, когда мать звонит, честное слово. Она умеет достать хуже любого самого въедливого налогового инспектора. Тому хоть взятку можно дать, а ей...» Вында да положь наследника». Но Эмиль ей не быкосеменитель. Он вообще-то человек. И ни в какие искусственно созданные отношения он больше вступать не намерен. Лучше совсем без них, чем так. Он откинулся на спинку стула, потер ладонями лицо, а потом действительно занялся важным делом. Отключил телефон, вытащил из него сим-карту, достал новую, недавно купленную, и вставил в аппарат. Некоторое время решал, что лучше – звонок или смс-ка. Потом все же решил написать «С днем рождения, Лора!» Чуть подумал и добавил «Я желаю тебе особенного праздника. Пусть она знает, он все еще о ней думает».